Странное место. Вот уж странное, так странное. Или это местная страна? И что это у меня на голове? Корона! Настоящая золотая корона! Тяжеленькая! Неужели я уже королева? А что это за золоченная дверца? Два звонка и подписаны для слух, для гостей. А где же для королев? Ведь не служанка же я, в конце концов! Что, я зря старалась? на четыре месяца! Вот это да! Не иначе обиделся кто. Я так и знала. Нет, ты так и не знала! И трубила об этом на каждом ты. углу. И вот, вот, пожалуйста, пожалуйста. Но кто, кто как? обиделся? Как кто? Кисельные барышни. От бы следовало ожидать какие-се тому воде Тогда прикажете говорить, если да и нет, нельзя. Что-нибудь на ша: например, шишки, штучки, шиколотки. Но уж нет, шиколотки начинаются на ща. И вообще, если я королева, как ты смело сказать, если я королева. Ты не королева, пока не сдашь экзамен я, я сказала, если, я не сказала Она говорит, что сказала только если Она сказала, гораздо больше Гораздо больше экзамен Знаешь, что это такое? Вот такое, раз такое Сколько стоит раз такое? Раз такое, такое Столько раз уже такое Знаю, миллион. Ха-ха-ха, миллион. Да уж, да уж, миллион. Не смешите, миллион. Тот ли он, наш миллион? Э? Не знаю. А не знаешь! знаешь. Молчи. Молчи. так и запишем миллион. Так сколько будет один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один? Плюс один? Ну и так далее. Ой, я сбилась. Можно еще разик? Еще разик, еще два... Раз. Сложение не знает. Проверим вычитание. Отними-ка из 3 пять Этого я не... Ну? Ну? Вот ждутки. Ну? Я промолчу за вычитанием туговато. А как с делением? Раздели булку ножом. Что будет? Много булочек. НЕПРАВИЛЬНО! неправильно. БУТЕРБРОДЫ! ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, неправильно, неправильно. АРИФМЕТИКИ Ты, НЕ знаю. Как пишется БУТЕРБРОДЫ с двумя С или через пень колоду? А сами-то сами вы знаете! Прибавить к трем горшкам муки Чуть-чуть ему муки Затем умножить узелки Что делятся на звуки? Дели на всех, да не скупись, направо и нале Тогда ты как уже не крутись, И вправду коралева. Тогда, тогда, тогда, тогда, тогда, тогда, и вправду карале. У собаки отняли кость. Что осталось? Говори поскорее, не задерживай добрых и честных людей, особенно так, зайцев. значит, кость забрали, собака, наверное, побежала следом, М -м -м -м -м -м -м -м меня там тоже нет, ответ – ничего. Ничего не останется. Терпение останется. Какое терпение? Собачье. <сосы> собака потеряет терпение нет, да? так, и не найдет. Нет. Терпение не останется Запишем Какую бы песню ты спел на натощак О том, как пекутся блины Или, может, подумав, назвал ее так О ком так пекутся они О том, о ком, о ком, о том Зачем же пекутся они 100 граммов отменной смолот чепухи Отвесить питов каплеух Тобавить табилок и будут стихи, Про то, как выращивать мух Тобавить табилок эй будут стихи. Про то, как выращивать мух А том уже все частно пекутся блины муки и минут нешия а тому что любому сегодня нужны стихи что как ночи симо людренные длиной от весны до дождя весной зимой день поет весна длиной от дождя до грустёй весной зимой есть весной. Мыём каждый день Тише, разбудили. Тросы Я Песни поём, да? Гуляем, да? М -м -м. Праздники Ой. празднуем, да? А Ой. как же я? Гляди, -ка. как проснулся, ничего. Же Значит, это был Без не его не сон. Начинал. Это мой сон! Это... Пес, это был всего лишь. Как жаль, это сон, лишь во сне так легко я Достигла всего, что лишь сниться могло бы. С одной стороны жуть, Приснится ж такое С другой стороны, эх, Алиса, еще б и как Как же теперь? Неужели исчезнет вся эта страна? Я проснулась, и что ж, с одной стороны, это вроде болезни, с другой стороны, очень жалко, и все Эх, ж... Алиса, Алиса, ах, я в удивлении, как будто будили вы все... Не меня достойно с одной стороны Умиление с другой стороны Несердите меня! Простите, ребята, mm -hmm. я Соня из сказки Хочу вам напомнить, я сплю здесь давно С одной стороны так слипаются глазки mm -hmm. С другой стороны не проснусь, все равно А я как король так скажу, я спокойный Пускай я проспал всю историю страны С одной стороны я ужасно расстроен Но выиспался славно с другой стороны Мы вся... все этот сон, как и ты, увидали И нам всем-всем-всем было нужно с тобой С одной стороны мчаться дали не едали Täällä me lähtevät, tänne me lähtevät. Tämä спокойно, девчонка tapaaminen. Tämä on meidän tapaaminen. Tämä on meidän tapaaminen. С другой стороны, До свидания. Bye -bye.